глава 6 С одной стороны, когда тебе не нужно заботиться о подготовке к поездке, разве что личных вещей докупить это хорошо. Но с другой, возможно, сюрпризы. В данном случае сюрпризом для Наташи оказался состав их делегации. Точнее, целый поезд из шести кареты охраны из службы безопасности в составе пяти СБшников в подчинении у барона Татлена Ларина. Еще император отрядил персонально от себя пятерых гвардейцев, на этот раз в подчинении непосредственно Наташе, о чем капитан гвардейцев и доложил. Наташ сперва растерялась, потом с чистым сердцем «Отправила гвардейца к Дарку в Рому!» «Он мой телохранитель, так что вам логично будет с ним договариваться. Я последую любому вашему совместному решению». Дальше были Раниальд и Верольда Вестерхаус. Как оказалось, они тоже не вдвоем. С ними и солдаты, и их стражи, точнее, стражи графства, еще шестеро. Их в подчинение на время пути сразу забрал капитан гвардии. «В общем, логично». В дороге у всех охранников должно быть единое командование. Капитан-солдат, получив формальное согласие Верольды, молча поклонился капитану гвардейцев, соглашаясь с его старшинством. Еще с Верольдой ехала Дуэнья. Женщина лет пятидесяти, сразу не понравившаяся Наташе за те взгляды, которые та бросала в ее сторону. К счастью, молчала. Наташ надеялась, что ей не придется с ней общаться в дороге. Еще были трое мужчин простоватого вида, как поняла девочка, мастера на все руки и слуги в дороге. Дров нарубить для костра, воды наносить, кареты починить, случись что в пути. Одна из шести карет была их. Наташа заметила, как они укладывали туда и крепили какие-то тюки с инструментами. Ну и последняя альда. В общем, табор. Ах да, еще самые важные люди во всем этом таборе. Водители кобыл. Кареты подали непосредственно к зданию посольства, откуда все и уезжали. Наташа, желая поскорее избавиться от этого предвоездного бедлама, убедилась, что ее вещи загружены в грузовую карету, оказывается, бывают и такие, забралась в карету пассажирскую и там замерла. Все остальные дела оставила на мужчин. Вскоре ее примеру последовали и Альда с Верольдой. Наташа отвернулась от окна на шум. «А твой брат с нами поедет?» Верольда покачала головой. «Нет, он же мужчина?» «Будущий», — тепло улыбнулась она. «Он, как остальные, поскачет верхом». Наташа хмыкнула, представив неудовольствие охраны, которым теперь придется присматривать за неугомонным мальчишкой. «Надо бы мне тоже научиться ездить верхом. Мало ли, когда пригодится, вздохнула она, отворачиваясь». Перед поездкой Наташа с Верольдой договорились общаться без политесов. «А ты не умеешь?» Искренне удивилась Верольда. «Где бы я научилась? Дома я лошадей только на картинках и видела. У нас давно уже на лошадях только для развлечения ездят. Отдых там». «А на чем вы ездите?» Альда тут же навострила уши. Наташа вздохнула. «Давайте в дороге поговорим о способе путешествий в моем мире. Чую, времени будет много». Вскоре тронулись. К ним на минуту заглянул Дарк отчитаться и поинтересоваться, готовы ли дамы к путешествию. Покосился на Верольду. «Там твоя, это... Матрона, которая... Дуэнья», — со вздохом отозвалась Верольда. «Ее мой отец выбирал». Дарк смутился, а Наташа в который раз поразилась таланту той женщины. За короткое время она успела выбесить буквально всех, даже гвардейцев. Только к Верольде и Раниальду проявляла уважение. Наташа, такое поведение вроде бы уже достаточно пожившей женщины, должной приобрести хоть какой-то жизненный опыт, совершенно не понимала. При иных обстоятельствах такое отношение к окружающим и явное почитание детей вылилось бы этим детям огромным таким боком. Все вокруг быстро бы перенесли свое отношение к этой женщине на детей. «Ну ладно», — смутился Дарк. «В общем, она хочет, чтобы вы ехали с ней в карете». «Передайте госпоже Юлиане», — нахмурилась Верольда, — «что я еду в обществе двух девушек и что мужчин в карете со мной нет. Это должно успокоить ее тревогу относительно приличий. А мне нужно еще обсудить с госпожой Наташей проблему моего отца». Наташа выглянула в окно и проследила за Дарком, отправившимся к другой карете. Судя по всему, та самая госпожа Юлиана готова была пересесть к ним. Непонятно, каким чудом, но Дарку удалось ее убедить остаться там, где она ехала сейчас. К счастью. Путешествие даже в самой шикарной карете по дорогам почти средневекового мира – то еще удовольствие. Зато понятно, зачем в карету набили мягкие подушки разных размеров. Впрочем, вполне терпимо, пока за ворота города не выехали. И это еще главная дорога. От столицы. Так и ехали. Наташа с интересом наблюдала за пейзажами за окном кареты, отвечая на вопросы Верольды или Альды. В основном они касались ее родного мира. Альда скорее из вежливости для поддержания разговора. Они уже на корабле успели наговориться. А вот Верольда интересовалась искренне. Хотя периодически и возвращалась к ситуации с отцом, не понимая, как можно найти настоящего убийцу. То, что убийца – отец, она отказывалась признавать даже в мыслях. Для нее стало настоящим открытием, что поиск всяких преступников можно поставить на научную основу, и что есть специальные люди, которые этим занимаются. Конечно, в империи тоже этим занимались дознаватели из СБ, но... Во-первых, их основная работа — безопасность империи, а не уголовники. А во-вторых, все их методы сводились к опросам или допросам если вдруг им приходилось заниматься расследованием уголовных преступлений, как правило, когда затрагивались интересы знати. «Мой папа таким и занимается», — отвернулась Наташа. «Ну и я, любительница детективов». Теперь пришлось рассказывать, что такое детективы, и приводить примеры. Тут уже заинтересовалась и Альда, особенно когда вскользь был упомянут доктор Ватсон, который якобы стал описывать подвиги своего друга. Судя по загоревшимся глазам подруги, у нее появилась определенная мысль. «Надеюсь, ты не думаешь начать описывать мои подвиги?» осторожно поинтересовалась Наташа. «Если что, я согласна на пересказ сказок моего мира. Какие ты там доли предлагала?» Альда предвкушающе улыбнулась. «Мы с тобой определенно это обсудим, подруга. Мы с тобой еще таких денег заработаем!» Верольда неодобрительно фыркнула, но промолчала. Похоже, ей, аристократке, были непонятны эти разговоры о деньгах и заработках. Но тут Наташа больше понимала Альду, чем Верольду. Не выдержав расспросов, пришлось рассказывать о понятиях улик, их поиск, определения. Потому и важно, чтобы место преступления оставалось нетронутым до приезда следователей. Даже скомканный листок бумаги может помочь найти преступника. На привале к ним присоединился Арнильд, с кем сестра поделилась откровениями. Мальчишка заинтересовался и тоже насел с расспросами, но тут Наташа уже была более разговорчива, явно имея какие-то планы на мальчишку. "А с чего бы ты начала поиск убийцы в нашем случае?" "Мой папа всегда говорил, что стоит точно определить мотив убийства, как почти всегда становится понятно, кто. Проще говоря, ищи, кому выгодно. Тут главное Мотив определить правильно. А вообще, три составляющие раскрытия любого преступления. Как? Почему? Кто? Как? Это как именно было совершено преступление? Вот, например, по вашему отцу. Я несколько раз перечитала бумаги, но так и не смогла представить, что реально произошло в комнате графа Сторна. Ваш отец стоял у тела своего друга с окровавленным ножом. Все. Как лежало тело, куда был нанесен удар... Сколько крови было на вашем отце? Кто обнаружил преступление? Где была графиня Сторн? Ничего непонятно. Мальчишка нахмурился. Разговор явно свернул в неприятное для него русло. А ты здорово ездишь на лошади? Это конь, обиделся Рониальд, но тут же поинтересовался. А это правда, что ты ни разу не видела лошадей, пока в ваш мир не попала ни разу? но ну и тут только на повозке или в карете? На лошади я боюсь, хотя, наверное, стоит поучиться, вдруг пригодится. Сейчас, что ли, попробовать? Все равно отдыхаем. — А давай я покажу, — ожидаемо воспылал энтузиазмом мальчишка. — А давай, — решилась Наташа, поднимаясь. Раниальд тут же вскочил и отправился за своим конем. — Ну и зачем тебе это? — поинтересовалась уже, когда они ложились спать в одной комнате на постоялом дворе Альда. Наташа молча свернула штаны, повесила их на спинку стула и начала переодеваться в местную пижаму. Подергала себя за отросшие волосы, до сих пор не могла привыкнуть к новой прическе. «Он что-то скрывает», — наконец отозвалась она. «Понимаешь, он стал нервничать, когда говорил про попытку выяснить что-то про убийство в городе. Мне кажется, он что-то узнал и теперь боится об этом сказать». «И?» «Ты хочешь втереться к нему в доверие и узнать?» Наташа сморщилась. «Самой противно. Понимаешь, Раниальт мне нравится». «Не в том смысле, что ты подумала, идиотка!» Альда только ехидненько посмеялась. «Я говорю, что Раниальт очень открытый. Я действительно хочу им помочь. Пусть папа и говорит, что не стоит делать выводы, пока нет всех фактов, но я почти убеждена, что их отец не убийца. Мне очень хочется в это верить». А если он узнал что-то, что подтверждает версию убийства его отцом? В том-то и дело, что нет. Понимаешь, он еще не умеет скрывать свои мысли и эмоции. Он убежден, что отец не убийца, верит в это. Вспомни, с каким жаром он бросается на защиту отца, когда кто-то говорит об убийце. Нет, Альда, чтобы он там не узнал, но точно не подтверждение преступления отца. Иначе не смог бы так яро доказывать его невиновность. Но при этом, когда я спросила, что он узнал, он сразу замкнулся. Я бы даже сказала, испугался. И ты решила действовать так? Я не хочу им причинить неприятности. Наташа и сама поняла, насколько беспомощно прозвучало оправдание. Альда молча смотрела на нее. Наташа сникла. Ладно, я поняла. Завтра на следующем уроке я с ним поговорю. На следующем уроке? Я все равно хотела научиться ездить верхом, а Рани Альд, как ни странно, хороший учитель. Альда кивнула. «Наташа, эти ребята тебе верят. Ты для них последняя надежда для отца. Возможно, ты так действуешь ради них, но...» «Ты сама потом пожалеешь об этом. Я ж тебя успела уже узнать». «Да поняла я, поняла. Давай спать». Поговорить с Раниальдом получилось уже на следующий день на очередном привале между постоялыми дворами. Сделав круг верхом на коне мальчишки, которого тот осторожно вел под узцы, девочка соскочила с седла. Не очень уверена, но хоть не упала. «Раниальд, меня тут мучает один вопрос», — Наташа замялась, — «мне бы хотелось поговорить. Давай отойдем к реке, потом продолжим уроки, если и захочешь». Мальчишка нахмурился, но кивнул ухватил узцы своего коня покрепче и зашагал в сторону берега, не оглядываясь. Наташа поспешила следом. Дождалась, пока Раниальт привяжет поводья к ближайшему дереву и села на берегу прямо на землю, свесив ноги с небольшого подмытого обрывчика. Мальчишка пристроился рядом и молча посмотрел на Наташу. «Я все время вспоминаю тот наш разговор. Ты говорил, что бегал, переодевшись в город и пытался разобраться с преступлением. «Ты поэтому решила научиться у меня ездить верхом?» Как-то очень спокойно спросил он. «Я решила научиться ездить верхом, потому что мне это интересно. И может пригодиться. Мало ли что может произойти в будущем. С моим-то занятием». Мальчишка удивленно вскинулся. «В смысле? А ты полагаешь, разоблаченный преступник спокойно сдастся?» Ситуации разные бывают. Девочка непроизвольно потерла грудь, вспомнив тот удар мечом. «Возможно, придется и убегать. Тебя же попросила». «Ну, а кого?» «Солдаты в пути, заняты охраной. Отвлекать их от отдыха как-то даже неудобно. Дарка попросить?» «Так он сам верхом смотрится, как корова на заборе». Сравнение откровенно развеселило Рониальда, и он весело расхохотался. «А ведь действительно похоже», — признал он. «Ну, вот, собственно, и весь выбор. Кроме тебя некого и попросить». Отказался бы, ну, вернулась бы в море гад, и там кого-нибудь попросила бы. А согласишься, так здорово, все равно в дороге заняться нечем. Но и поговорить с тобой хотела. Подумала, что если ты не стал говорить при всех, скажешь мне одной. «Почему я должен говорить?» — хмуро спросил он. «Потому что если твой отец невиновен, то только я смогу ему помочь. Но это будет проще сделать, если я буду знать все возможные факты». «А если мое знание поможет обвинить отца?» Наташа покачала головой и объяснила то, что вчера перед сном объясняла альди «Ты не веришь в то, что твой отец — убийца, и то, что ты узнал, никак эту веру не поколебала», — закончила она. «А если это что-то хуже убийства?» Мальчишка резко отвернулся, словно пытаясь что-то рассмотреть на воде. Наташа помолчала. «Не знаю», честно», — честно ответила она. «Скажи только, это про отца ты узнал?» Раниальд молча кивнул. «Ты этому веришь?» На этот раз он резко замотал головой. «Но полагаешь, что я поверю и не стану помогать?» На этот раз мальчишка молчал долго. Наташа уже подумала, что он не ответит, когда Раниальд заговорил. «Может пострадать Верольда. На себя мне плевать, а она не заслужила». Наташа задумалась и тут сообразила. «Ты узнал о чем-то про своего отца, что хуже убийства?» Раниальд застыл, потом скривился. «Соображаешь. И что теперь будешь делать?» «То, что и планировала Раниальд. Помнишь, я рассказывала про улики и работу с ними? Понимаешь, мой отец как-то рассказывал мне, что когда он только начинал работать и был еще неопытным, только-только выпустившимся из института следователем, то больше всего боялся обвинить невиновного человека». Он говорил, что тот страх долго преследовал его. Говорил, что легко сломать жизнь, отнесясь к работе спустя рукава. И он всегда говорил, сначала улики, потом выводы. Никогда в обратном порядке. Поэтому я не скажу тебе, виновен твой отец или нет, пока все внимательно не изучу. Я не знаю, что ты там узнал. Может, это будет против твоего отца, а возможно, спасет ему жизнь. Ты тоже не знаешь. Отец мне часто говорил, что некоторые вещи не всегда то, чем кажутся. Может, это твой случай? На этот раз Роняльд молчал дольше. Я расскажу, — наконец решил он. Но только если ты пообещаешь кое-что. Да. Если я услышал правду, то это коснется и меня, и Верольды. Я возьму на себя ответственность, но сестра... «Попроси императора за нее, он тебя послушает. Он должен понимать, что она не виновата, а это будет выход, если она уедет в морегат». Услышав о готовности взять на себя ответственность из уст двенадцатилетнего пацана, Наташа чуть не рассмеялась, но, увидев смертельно бледное лицо перепуганного парня, застыла. «Это все?» «Да, император не откажет кавалеру высшего ордена империи и тому, кто помог предотвратить заговор». «Я прошу только спасти сестру». «Хм, хорошо. Обещаю сделать все возможное и невозможное для спасения твоей сестры, если то, что ты услышал, навлечет на вашу семью гнев императора». Раниальд кивнул. «Мой отец участвовал в заговоре против императора. Мальчишка уставился на Наташу. Та терпеливо ждала продолжения, не дождалась». «И...» — поторопила она. «Ты... тебя это не удивило?» «Ну, я ждала не именно такого, но чего-то похожего после твоих просьб. Только пока я не услышала ни одного факта в пользу такого утверждения. Раниальд от такого заявления явно растерялся. Эм... Ну, в общем, когда все произошло, я подумал, что смогу что-то услышать в городе. Не может же быть, чтобы никто ничего не знал и не видел». Наташа мысленно усмехнулась. Мальчишка догадался до того, до чего не смогли дойти дознаватели. Только способ выбрал странный – переодеться слугой и потолочься вокруг поместья графа. На этих словах Наташа скептически оглядела парня с головы до ног. «Если он не брал уроки актерского мастерства, то слуга из него, как из в Рома кавалерист». И по его словам выходило, что однажды он, удачно или неудачно, с какой стороны смотреть, в таверне подслушал разговор. Все он не понял, но в итоге выходило, что его отец должен был в чем-то убедить графа Сторна как своего друга, но тот отказался присоединиться к делу. «К делу?» – удивилась Наташа. Мальчишка мрачно кивнул. «Ага, он так значительно это сказал». Мол, не получилось его привлечь к нашему делу, к счастью, за ним подчистили. Наташа задумалась. «Так и сказали? Мол, подчистили?» «Да». «И они называли имя твоего отца?» «Нет, конечно. Они вообще ничьи имена не называли, но ведь и так понятно». «Угу». «Послушай, дай-ка мне подумать немного». «В каком смысле? Разве что-то непонятно?» «Понимаешь?» «Как-то это все театрально слишком. Настолько удачно подслушанные разговоры. Извини, но слуга из тебя так себе, полагают там все прекрасно понимали, что ты не тот, кем прикидываешься. Но после всего случившегося просто сочли за лучшее не вмешиваться и делать вид, что так и должно быть». «Я хорошо замаскировался!» — даже обиделся мальчишка. Наташа хмыкнула. «Потом покажешь. Но я все равно остаюсь при своем мнении». «На руки свои посмотри. Какой слуга с такими руками?» «Это во-первых. Во-вторых, такие разговоры в тавернах не ведутся. Да еще это помпезное «наше дело». Есть тысячи способов сказать то же самое без пафоса и так, чтобы вокруг никто ничего не понял. Если уж приспичило разговаривать на такие темы там, где тебя могут услышать все, кому не лень». «Так ты думаешь...» «Я думаю, что тебе специально дали услышать этот разговор, что больше не лез куда не надо. Ну или пошутили, дали тебе ту тайну, которую искал». «Но я же...» «Но как?» «Подожди немного, я сейчас». Наташа поднялась и отправилась к коню, к седлу которого была привязана ее сумка, с которой она не расставалась ни на минуту, даже отправляясь учиться ездить верхом. В этом случае просто привязывала ее к седлу, чтобы не мешалась». Вернулась она довольно быстро, на ходу доставая тетрадь и листая ее. Уселась на прежнее место, устроив на коленях раскрытую тетрадь. «Вот, дело не в том, что я считаю и не считаю. В твоем изложении та сцена действительно отдает театральщиной. Но дело даже не в этом. Я же не теряла времени во дворце, раз уж появилось дело. Тут...» Наташа ткнула пальцем в раскрытую тетрадь. «Я записала все, что узнала о твоем отце». Пока было время, я поговорила со всеми, кто мог знать его, даже с императором. Девочка перелеснула несколько страниц. Вот его мнение, если кратко. Щепетильно честен, умен, предан. В прошлый заговор без колебаний поддержал тогда еще наследника престола. И тут записи моих разговоров со многими людьми. У них разные мнения. Есть хорошие, есть плохие, но все отмечают его болезненную честность или щепетильность, или «принципиальность», все по-разному называют. «Ты собирала сведения о моем отце?» «Конечно. Должна же я как-то понять, что он за человек? Что от него ожидать? Мог ли убить или нет?» «Такие разговоры очень помогают составить мнение о ком-то. Теперь ты понимаешь, почему я сразу заподозрила в этом твоем разговоре спектакль?» «Твой отец может быть убийцей, но изменником». Я даже не знаю, что должно случиться, чтобы он нарушил свою клятву верности императору, которому помог в прошлый раз. Я могу предположить, что император как-то оскорбил его. Наташа подняла руку, прерывая готового разразиться гневной тирадой мальчишку, причем так, что он бросился в заговор. Вот только со слов всех, кто хоть что-то знал о графе, выходило, что последний год он не покидал границ графства» а до этого с императором последний раз встречался за три года до смерти жены. Если тогда император его как-то я оскорбил, то слишком долго он ждал для мести. «Так значит, я зря боялся», — с надеждой спросил он. Наташа вздохнула. «Это значит, что вероятность правдивости моих слов достаточно высока но, возможно, я что-то упускаю и не права в своих выводах. Помнишь, я говорила, пока нет всех фактов?» избегать выводов». «А когда будут все факты?» «Когда я поговорю с твоим отцом, осмотрю место убийства, осмотрю кабинет твоего отца и его спальню, ты отведешь меня в ту таверну, где услышал разговор. Вот тогда, может быть, и будут все факты. Покажи». «Я приму к сведению то, что ты сообщил. Вот видишь, я даже записываю сюда наш разговор. Позже я еще раз перечитаю» освежу в памяти и, возможно, замечу еще что-то, что упускаю сейчас». «Что подтвердит невиновность отца?» «Какая надежда в голосе!» Наташа вздохнула. «Все может быть». «Отлично! А чего мы сидим? Скоро привал закончится, а мы еще даже не занимались. Давай еще немного, забирайся на моего красавчика, и отсюда уже поедешь с поводьями. Не переживай, я проконтролирую». да Как резко настроение мальчишки скакнуло. Видно, тяжело ему было нести этот груз. Если там действительно просто пошутили при виде неумелого разведчика, то получилось очень жестоко. Но пищи к размышлениям появилось много. В шутку Наташа верила слабо, но если это не шутка, то так ли все просто с этим убийством? Если все произошло спонтанно, как настаивают оба дознавателя, то откуда взялась эта попытка перевести стрелки на заговор? Или это была... не попытка? Раниальду Наташа это говорить не стало но все же учитывала, что тот подслушанный разговор вовсе не постановка. В жизни, как говорил папа, возможны разные несуразности. «Идем», — поднялась Наташа, убирая тетрадь. «Сейчас тренироваться, потом двигаться дальше до очередного постоялого двора. Потом еще один...» «И еще...» Утром Верольда забралась в карету явно на взводе и сердито плюхнулась на подушку, повернулась, взбила ее и устроилась поудобнее. Альда переглянулась с Наташей, и они вдвоем дружно посмотрели на Верольду. Та, скрестив руки, уставилась в окно. Потом повернулась к попутчицам. «Я всегда уважала Юлиану Герху, но сейчас...» «Представляете, она все эти дни что-то там говорила про вас...» Никак понять не могла, чего хотела. Что-то про осторожность. А сегодня услышала, как она Раниальда предупреждает, что госпожа Наташа специально постоянно около него трется, чтобы графиней стать. От такого поворота Наташа поперхнулась и закашлялась. Альда сочувственно похлопала ее по спине и глянула на Верольду. «Серьезно? Представляете, Раниальд при всей его серьезности и кажущейся взрослости совсем еще ребенок». Ничего не понял, стал уточнять и задавать вопросы. «А с чего такие предположения пришла в себя Наташа?» «Понятия не имею, что на нее нашло. При Раниальде ничего не стало говорить, но после...» «Надо быть осторожней, кругом охотники за титулами». «Да у нас не будет скоро никаких титулов, если отца не оправдают, а она...» Верольда махнула рукой. Наташа покачала головой, «Все-таки эта дуэнья очень странная». Отношение к детям, с одной стороны, чуть ли не оберегание от всего, не дай бог, пылинка упадет, с другой, просто какое-то маниакальное стремление не допустить никаких отношений между детьми и посторонними людьми. Не будь ситуация такой странной, когда здесь есть люди с огромными полномочиями от императора плюс прямой приказ от него же, еще люди из службы безопасности, в общем, возможно, ей и удалось бы оградить детей, настроив против них всех окружающих. Ну, тоже способ. Странный, но действенный. Сейчас же у нее просто влияния не хватало. Солдаты графства ей не подчиняются, они демонстративно встали на сторону Верольды, а та на время пути передала командование над ними капитану гвардии. Остальные чихать хотели на эту странную женщину с непонятными хотелками. Если же Наташа изъявляла желание поговорить с кем-то из детей, за ее спиной стояла тень императора с обликом барона от Лена Ларина, исполняющего обязанности представителя могущественной службы безопасности империи. В общем, очень неблагоразумно спорить о чем-то в такой ситуации. Но и тут дама нашла способ, не имея возможности воспрепятствовать общению, стала настраивать детей против нее. Цели дамы для Наташи оставались непонятными, а к тому привлекли внимание. «Верольда, а кто сейчас исполняет обязанности графа?» Верольда, сбитая с толку вопросом, прервала ворчание в адрес Дуэньи и задумалась. «Я? Официально наш управляющий, но документы подписываю я? А пока тебя нет. Я оставила доверенность. Еще есть представитель от императора, которого он назначил после того, как я с ним встретилась. А что? Твоя Донна Роза, прости, неудачная шутка из моего мира, твоя Дуэнья Юлиана Герха». «Имеет какое-то отношение к графству?» Теперь Верольда задумалась. «Я поняла, о чем ты, но нет. У нее нет никакой власти. Она может сопровождать меня в путешествиях, занимается моим воспитанием как леди, но никакой власти у нее нет. Ей даже слуги не подчиняются, да и потом. Ее же папа еще нанимал. А он всегда к выбору слуг подходил ответственно. Тем более на роль моей дуэньи. Не мог он кого попало нанять». Да и я потом ее рекомендации читала. Сплошь отличные. Когда приедем, напомни мне, тоже хочу их почитать. Что-то не так? Удивилась Верольда. Мне всегда все кажется не так, когда я не понимаю, почему человек действует именно так, как он действует. Вот и сейчас не понимаю. Почему она пытается вас настроить против меня? Хотя, возможно, все дело просто в том, что она принципиально... Не любит призванных. Неизвестно, что там Верольда сказала своей дуэнье, но с тех пор та старалась держаться от всех подальше, только зло посматривала на Наташу, но подходить не решалась. Похоже, действительно, просто призванных не любила. Зато занятия с Раниальдом продвигались довольно успешно. Наташа уже даже смогла некоторое время ехать вместе с караваном верхом на добытой где-то смирной кобылке, даже имени которой никто не знал. Заодно беседовали о расследовании мальчишки, которое он проводил в столице графства Сторн. И чем больше его слушала Наташа, тем больше убеждалась, что там каждая собака знала, что тут вертится какой-то борчук, притворяющийся слугой. Некоторые даже подшучивали над ним, рассказывая явно бредовые истории. «Тоже мне, барышня-крестьянка, блин», — бурчала себе под нос Наташа после таких рассказов вечером перед сном рассказала кое-что альди для проверки своих впечатлений от них все-таки она уроженка этого мира и лучше понимает его альда посмеялась ну какой из него слуга у него же все на лице написано ты когда-нибудь видела слугу который при разговоре смотрит в лицо собеседнику видела у гринверов это ты про управляющего Ха -ха, такие слуги поколениями служат И поверь мне, так он ведет себя только со своим господином и только дома. А тут империя, не морегат. Я так и думала, вздохнула Наташа. Над ним же откровенно потешались, а он даже не понял. Значит, ничего он там не узнал, и ты зря свои хитрые планы строила? Не скажи, задумалась Наташа. Кое-что интересное узнал. Понимаешь, все эти шуточки над мальчишкой, они, может, в чем-то обидные, но не злые там просто над ним потешались не больше а вот одна одна шуточка несколько выходит за рамки это которая постаралась припомнить рассказы наташи альда я ее не рассказывала там все немного серьезней потому извини пока тебе лучше не знать ладно давай спать завтра опять в карете трястись альда за время знакомства с наташей уже прекрасно успела узнать что не всегда стоит проявлять интерес и лишнее знание не всегда способствует крепкому сну, потому не обиделась, только кивнула понятливо. Следующим днём Наташа рискнула попутешествовать верхом немного подольше и отправилась в путь сразу не в карете. Рядом ехал Раниальд и контролировал девочку, следя, чтобы лошадка не понесла и чтобы Наташа не свалилась с седла. Оказывается, ничего сложного. Наташа немного нервно покосилась на холку коня, покрепче сжимая поводья. «Не нервничай. Лошади это чувствуют и сами начинают нервничать. А когда освоишься немного, тогда уже более сложные приемы стоит делать. Когда приедем, займемся вольтежировкой». «Чем?» «Ну, приемы верховой езды, умение посадки, вскакивать в седло». «Мне бы просто в него забраться», — буркнула Наташа. Она до сих пор садилась на лошадь с посторонней помощью. «К счастью, у вас тут нет дамских седел». «Каких?» — удивился роняльд Ну, специальных сёдел для дам в моём мире в своё время были распространены. — Странно, — Раниальд задумался. — А чем посадка женщины отличается от мужской, что нужно другое седло? Я тебе потом объясню. Просто девушки же в юбках всегда ходили, штаны как-то не приняты были. — И для поездки верхом? — Ага. — Это же опасно. «Если берёшься ехать в седле, то надо подбирать подходящий наряд». «Раниальт, давай не будем спорить, это было у нас очень давно. Сейчас такие седла если и используют, то разве что для позирования художнику. Я же говорю, давно было принято, когда лошади ещё служили средством передвижения». а, -а — понятливо протянул мальчишка, явно ничего не поняв. «Но в юбке, да, в седле неудобно». «Вот-вот». «Потому и придумали седло, в котором можно сидеть боком» когда обе ноги с одной стороны коня, то есть бока. Раниальд задумался, потом перекинул одну ногу к другой и поёрзал, сел обратно. «Я такое видел у кочевников, которые к нам в город приезжали и хвастались умением в седле держаться. Они вот такую посадку показывали. Очень опасно. Чуть что, и головой вниз летишь. Вот-вот, никогда бы не рискнуло ехать в таком седле». «Ну да». «Видать, у вас очень не любили тех девушек, которых сажали в такие сёдла. Наверное, избавиться от них хотели». «Наверное», — с трудом удержавшись от смеха согласилась Наташа, сама мало что зная по этой теме только то, что попадалось в разных художественных книгах, которые прочитала в своё время. Потому плохо представляла, как на самом деле выглядело это седло и насколько оно было опасным для наездника. «Всё, не могу больше. Хорошего понемногу» а то все, что ниже пояса, в мозоль превратится. Вот как вы можете почти весь день из седла не вылазить?» «Привычка», — усмехнулся мальчишка, помогая спуститься. «Накаталась», — усмехнулась Альда, когда Наташа забралась в карету. Девочка поморщилась. «Все-таки, наверное, никогда не привыкну к этому». «Привыкнешь», — усмехнулась Верольда. «Я тоже поначалу так же говорила». «А ты умеешь ездить верхом?» — удивилась Наташа. конечно Не очень люблю, но умею. Когда отец заперся в доме после смерти матери, мне приходилось по деревням графства вместо него ездить. О, понятно. А долго нам вообще ещё ехать? Ещё дня три-четыре, как с погодой повезёт, отозвалась Верольда, глянув в окно. Если бы верхом ехали, сегодня добрались бы. Кареты сильно тормозят. М да Наташа печально выглянула в окно. «Но зато империю посмотрю. Во всем нужно искать хорошее, правда?» «Как-то у тебя не очень уверенно выходит», — рассмеялась Альда. «А у себя дома ты как путешествовала? За какое время добралась бы до графства?» Наташа мысленно прикинула уже пройденное расстояние, скорость, припомнила карту, которую изучала в кабинете императора, прежде чем выехать в графство Стархасское. «Часа за три, четыре», — добавила на всякий случай лишний час, — и наткнулась на одинаковые шокированные взгляды подруг. Наташа вздохнула, предчувствуя очередные вопросы по ее родному миру. И вот как объяснить про автомобили и почему они едут с такой скоростью? в них двигатель внутреннего сгорания он работает тр. -р -р -р -р!